Мишель Уэльбек, серотонин роман. Перевод с французского Марии Зониной. Москва, АСТ, корпус, 2019 год, категория 18+. Аннотация. Знаменитый Мишель Уэльбек, лауреат многих премий, в том числе Ганкуровской, автор мировых бестселлеров «Элементарные частицы», «Платформа», «Возможность острова», «Покорность», Удивил всех, написав камерный роман о раскаянии, сожалении и утраченной любви. 46 шестилетний Флоран Клод Лабруст терпит очередной крах в отношениях с любовницей. Функционер в сфере управления сельским хозяйством и романтик в душе, он бессильно наблюдает за трагедией разоряющихся французских фермеров, воспринимая это как собственная профессиональная фиаско. Разочарованный одинокий, он пытается лечиться от депрессии препаратом, повышающим уровень серотонина в крови. Серотонин называют гормоном счастья, но платить за него приходится дорогой ценой. И единственное, что еще придает смысл безрадостному существованию лабруста, это безумная надежда вернуть женщину, которую он любил и потерял. В апреле 2019 года Мишель Уэльбек награжден за свое творчество Орденом Почетного Легиона. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Маленькая белая таблетка овальной формы с насечкой посередине. Когда я просыпаюсь часов в пять, иногда в шесть утра, мне уже не в моготу. Это самые мучительные минуты предстоящего дня. Прежде всего, я запускаю электрическую кофеварку. Накануне вечером я наполняю емкость для воды и засыпаю в фильтр молотый кофе, как правило, малонга. Я по-прежнему весьма привередлив в этом отношении. Я никогда не закуриваю, не сделав первого глотка. Я сам навязал себе такое условие, и мои каждодневные достижения по этой части – стали для меня главным источником гордости. Хотя нельзя не признать, что электрокофеварки работают быстро. Первая же затяжка мгновенно приносит облегчение, и я поражаюсь невероятной силе ее воздействия. Никотин – идеальный наркотик, простой и тяжелый одновременно. Он не приносит никакой радости и может быть описан лишь в терминах «ломки» и прекращения ломки». Через несколько минут, выкурив 2-3 сигареты, я принимаю таблетку Капторикса, запивая ее четвертью стакана минеральной воды, чаще всего Вольвиком. Мне 46 лет. Меня зовут Флоран Клод Лабруст, и я ненавижу свое имя. Если не ошибаюсь, я обязан им своим родственникам, которых папа и мама хотели уважать каждый со своей стороны. «Это тем более прискорбно, что больше мне родителей упрекнуть не в чем. Они со всех точек зрения были прекрасными родителями и сделали все возможное, чтобы полностью вооружить меня для борьбы за существование. Так что если я в итоге потерпел поражение, и жизнь моя заканчивается в печали и страданиях, их вины тут нет. Это скорее удручающее стечение обстоятельств, к которому я еще позволю себе вернуться». О нем, собственно, и написана эта книга. В общем, мне не в чем упрекнуть родителей, не считая этого незначительного, досадного, но незначительного казуса с именем. Мало того, что сочетание «Флоран» «Клод» звучит нелепо, мне отвратительны и его составляющие. Одним словом, я считаю, что с моим именем у них вышла осечка. «Флоран»? слишком нежен, слишком близок к женскому имени Флоранс и в определенном смысле почти андрогинен. Флоран никак не вяжется с энергичными, даже брутальными в некоторых ракурсах чертами моего лица, которые часто находят некоторые женщины, во всяком случае, мужественным. Еще никому и никогда оно не напоминало лик Челевского «пидора», отнюдь нет. Ну, а с Клодом и того хлещи, заслышав имя Клод, я тут же вспоминаю «Клодеток» Примечание. «Клодетками» называли танцовщиц Клода Франсуа, короля диско 1970-х годов. Конец примечания. И в моем воображении возникает жутковатый вантажный клип Клода Франсуа, который бесконечно крутили на одной вечеринке старых педрил. Сменить имя не так уж и сложно. Ну, конечно, не с административной точки зрения. С административной точки зрения невозможно практически все. Административные службы видят свою задачу в максимальном сокращении жизненных возможностей человека, если уж не получается вообще свести их на нет. С точки зрения администрации хороший гражданин – мертвый гражданин. Я хочу сказать, что это просто с практической точки зрения. Достаточно представиться под новым именем и не пройдет и нескольких месяцев, а то и недель, как все к нему привыкнут. Никому и в голову не придет, что раньше вас звали как-то иначе. В моем случае эта процедура прошла бы вообще как по маслу, поскольку мое второе имя Пьер идеально подходит человеку твердому и мужественному, в образе которого мне и хотелось бы предстать перед миром. Но я так ничего и не предпринял, продолжая называться мерзким именем Флоран Клод. Мне удалось разве что добиться от некоторых женщин, а именно от Камиллы и Кейт, но о них позже, терпение, терпения, чтобы они ограничились Флораном. От общества же в целом я ничего не добился ни в этом пункте, ни почти во всех остальных, и плыл себе по воле вол, расписавшись в полной неспособности стать хозяином своей судьбы и пресловутая мужественность, которую якобы излучала мое квадратное лицо с резкими крупными чертами, была лишь приманкой и чистым надувательством. Правда, я тут ни при чем, так уж мною распорядился Господь. Я же был, был на самом деле, был всегда, жалким рохлей, и, дожив до сорока шести лет, так и не научился держать под контролем собственную жизнь, Так что и вторая ее половина, надо полагать, станет по образу и подобию первой лишь вялым и мучительным разложением».